Богомерскими поползновениями извольте знать эти трудолюбиты иименовали мои ночные бдения с телескопом и рассуждения о наблюдении атмосферических светил а также забавы с электрической машиной какого ну, врузомил в конце концов есть же безотказное средство Душенька, воскликнул он, заламывая руки в трагическом ужасе. Молвити мне, милушка, вы не дьявол ли? Кирьянов вежливо посмеялся ему в тон, тем временем дверь тихонько растворилась, в зал проник невысокий старикашка в неизвестной Кирьянову по названию длиннополой старинной одежде. Крайне подвижным лицом, злостиво-умильной улыбочкой, сразу напомнивший лакеев о элите, он остановился в пчётных попытках предать себе осаннистость и выкрикнул: "Трапеза милостивца нашего Алексея Иринарховича!" И мимо него один за другим потянулись добрые молодцы, одетые в схожие наряды, замерев от напряжения верхней половины тела, несли на вытянутых руках блюда, от которых пахло невыразимо аппетитно. Принялись расставлять их на столе пуча глаза от усердия. Когда церемония была закончена, хозяин выкрикнул по-военному отрывисто и резко «Становись!» Молодцы, выстроились в шеренгу, с праворством изобличавшим длительные тренировки. "Ну что, декарские ваши морды?" спросил хозяин с ласковым пренебрежением. "Не лезете больше с суевериями вашими дурацкими. Кто это ко мне в гости изволил пожаловать? Ну-ка, ты, Парфёнка, Лево-фланговый, старательно выкатывая глаза, проорал «Благородные господа офицеры из грядущих времен, кои настанут спустя долгое время от времени нынешнего». «Вот то-то», — сказал хозяин умиротворенно. «И обратите внимание, ваши непросвещенные рожи на примечательные обстоятельства века и века протекут». А благородные господа так и будут ходить друг к другу в гости во всем блеске, что бы там ни плели. Изыдите!» Когда слуги Вереницы покинули зал, он склонился к Кирьянову и в полголоса доверительно сказал. «Бродил тут странничек божий». Плел Вавилоны и Турусы насчет якобы писанной золотыми буквами царской грамоты, По которой будто бы поведено все благородные сословия уничтожить И землю отдать этим скотам. Ну, представили, куда она движет. Теперь тихо. Ах ты сволочь, — подумал Кирьянов с легким раздражением. На нашем примере крепостническую пропаганду тискаешь, незыблемость строя проповедуешь. Его утешали цифры, даты. Уже подавлен венгерский мятеж, но крымская кампания пока не грянула, временной отрезок можно определить довольно точно. Пройдёт самое большее 12 лет, и воля Всё же будет объявлено самым доподленным царским манифестом, пусть и не золотыми буквами писанным, усечённая воля, половинчатая, но всё равно этот пухлощёкий поганец переживёт немало неприятных минут, если вообще переживёт. Вполне возможно, жизнь закончит под забором, беззаботно промотав денежки. В любом случае скверные сюрпризы ему гарантированы. И никакой тебе не зыблемости. У него были в родословной крепостные крестьяне, и теперь он ощущал что-то вроде злорадного удовлетворения, смутного, неосознанного, но тем не менее. — Ага, — оживился хозяин, — вот честь имею рекомендовать наяды и нимфы. Вошли четыре девушки, — Две в чистеньких сарафанах и красивых кокошниках, две в господских воздушных платьицах, знакомых по фильмам и книгам. Вопреки расхожим штампам, сложившимся у Кирьянова в голове, они не выглядели ни забитыми, ни угнетенными. Красотки, как на подбор, с откровенными лукавыми взглядами, мгновенно заставившими вспомнить очаровательную аэлиту Кирьянова. «Вот-с, милейший Константин Степаныч, мои прелестницы!» — гордо сказал хозяин. «Танюша, Лизочка, Дуня и Наташа. Дриады права. Ну что же, прошу за стол».